12. Макс Брюстер подозвал официанта и расплатившись с ним, вышел из-за стола. Мычой его резала, будто там провели ножом. Пританцовывая на месте, он определял, где находится ближайший толчок. Наконец выбрав направление, он обгоняя прохожих, побежал к заветной цели. Народу оказалось немного, только что целой толпой все вышли, и он направился к ближайшему писсуару, но из-за того, что перетерпел, дело никак не шло. Поглощенный своей проблемой, Макс не сразу заметил, как вошедший человек закрыл за собой дверь. Брюстер недоуменно оглянулся и обнаружил, что кроме него и зеленого, как про себя окрестил вошедшего Макс, никого нет. Сзади послышалось шевеление, и из кабинок вышли еще два человека. Крипыш с переломанным носом и со шрамом под ухом, и еще один подмет 90-а, лысый, производящий негативные впечатления из оттолировки в виде паука, сидящего в центре паутины, на блестящей от пота макушке. естественный поп, подумал Макс. С такими длинными конечностями только полком и быть. Можешь застёгивать штаны, сказал Крипыш. Всё равно у тебя сейчас ничего не получится, узнал меня. Раз довольно трудно забыть через силу выдал из себя Брюстер опознал зелёного как Энрике Бекли, или хотячным соображая, что в таком случае можно предпринять. «Завалить троих хмырей голыми руками, так это просто безумие», — сказал себе Брюстер. «Но и они меня убивать прямо здесь не будут. Я им нужен живой из-за этого мафиози психопата. Так что сделать что-то можно, только когда они выведут меня отсюда». «Ну что, добегался», — добавил Энрике. «И ради чего? В конце концов, чем раньше начнется, тем быстрее закончится». «Вам легко оговорить», — сказал Макс, подающийся невесть, откуда взявшийся слюной в разум пересохшем горле. «Не вам ведь яйца будут отрезать». «Тут ты прав». Закатывай рукав. Сейчас мы тебе уколчик сделаем, чтобы ты не шумел, а то в прошлый раз ты слишком шумным оказался, проговорил позади один из бандитов, направляясь к Максу. Не бойся, ничего с тобой не случится пока. Ну вот и всё, обречённо подумал Макс. Но почему я позволил уговорить себя и не дождался тогда полицейского патруля? Почему? Резкий звук заставил всех обернуться. Дверь кабинки с грохотом открылась и с такой же силой закрылась. В следующий момент из более спокойно открытой двери появился ещё один человек и принялся орать Кутино в перед у себя пистолет. Руки за голову, лицом к стене, всем встать на колени. Быстро мать вашу, я кому сказал? Дальше всё завертелось с невероятной быстротой. Брюстер все дальнейшие события отмечал только подсознанием, поскольку сознательно за таким ку르говоротом уследить было просто невозможно. Первым сделал шаг влево, сдвинулся к крепышу, в руке он уже сжимал непонятно откуда взявшийся пистолет. Грохнул выстрел Глубаев, вспышка осветила замкнутое пространство и крик чтол падать утянул руки с нелеп исключенными пальцами. В это время в стремительном рывке обернулись в разные стороны оставшиеся члены банды. В следующий миг пространство расколол устроенный выстрел и полыхнула яркая вспышка головного света. Нежданный помощник Брюстера, как и его недавний нескорostный противник, отлетел к стене, ударившись об неё, и тело его свело судорога. Макс Брюстер ещё мало что понимал, что понимая, рванул к двери, бросился на ноги Энрике и повалил его на пол. Сразу вскочил, оттолкнул замок и буквально по ней вылетел из этого кошмарного места. Уже потом он поймёт, что его спасли инстинкты, что если бы он действовал сознательно, то наверняка бы у него ничего не получилось. А сейчас он совсем к ног нёсся прочь. Опять же, подсознательно отмечаю, что его поиски через 3 минуты с небольшим. Сержант Мигбанин мучился неизвестностью. И его товарищ вошёл, дверь за ним послышали все остальные, и ничего пока не происходило. Время растянулось, как слабая резина, казалось, можно заново сотворить весь мир, пока улы цитится новой секундной цифры на часах. Вдруг из распахнутой двери выскочил наблюдаемый объект, а за ним аж целых два что-то качавших преследователя. Ойл, ойл, ответь, Твикс. Микс всё давил и давил на кнопку вызова, но его напарник не отвечал. Чёрт, неужто убили да ещё в первый же день, да ещё на стажировке? Банин выбылся из пособного помещения и поспешил на выручку своему напарнику. «Разойдитесь, пропустите, я из полиции!» — кричал Мик, продираясь через уже собравшуюся, довольно большую толпу зевак. Но в дверном проеме его не пропускали, тогда он дал кому-то кулаком в ухо, сделал посечку другому и вошел, куда ему было нужно, не обращая внимания, на крики боли. «Ойл, ойл, ты живой?» — стал он тормошить Твикса. «Ну же, очнись!» Банин уже определил, что его товарищ жив, но находится в бессознательном состоянии. Тогда он стал хлистать его по щекам, и вскоре это дало эффект. Сержант Твикс пришел в себя. — Хватит. Ты же меня искалечишь, — прохипел Ойл, делая судорожный вздох, как после всплытия с большой глубины. — Давай за ними. Этого я сам оприходую. — Хорошо, — согласился Мик. На этот раз зеваки пропустили его без проблем, и Банин побежал к месту посадки объекта.